Глава восьмая За тяжелыми дверями увидели лестницу, ведущую вниз. Там внешний уровень, дальше пустота, — сказал Пьер в конце спуска перед вторыми дверями. Через несколько секунд они открылись, но никакой пустоты не увидели. Пошли обычным прямоугольным коридором с остальными стенами. Проходили мимо дверей слева и справа. — А где пустота? — тихонько спросила Энн. — Там, — показал Пьер пальцем вверх, — а здесь ангары. Внешний слой, защитный демпфер, двойная обшивка, называйте, как нравится. Здесь нет атмосферы, нет главного поражающего эффекта взрывов. Кто скажет, какого? Ударные волны, ответил Ленка. А если насквозь просвет и взорвется ниже? Тогда поубивает всех в отсеке. Отсек изолирует, спокойно ответил сержант. Только это должно быть что-то очень серьезное, чтобы пройти через огонь систем ближней защиты, и ионосферу станции и так называемое защитное поле. Далее бронеплиты, внешние обшивки, установлены под углом. Пробить их очень непросто. А пробил снаряд и ни за что не упадет тут на пол вертикально. Пол тоже композитная броня. А под полом у нас что? Наша школа, — угрюмо сообщил Жека. На нашем уровне только тюрьмы. Не только, — охотно ответил Пьер. Просто все, что можно быстро установить или не жалко потерять. И часто э, приходится терять, а следом со Джонни... «Бывает, как о чем-то обыденном», — ответил Пьер. «Кстати, ваши спальные ячейки ниже, а под нами учебные классы. Ячейки не только спальные, они еще и спасательные. Вас никто не собирается. М -м -м, пока. Но хватит о грустном», — капризно воспитывала Эмма. «А здесь что? Зачем мы сюда пришли?» «Посмотреть», — благодушно ответил Пьер, и остынулся у очередных дверей. Проговорил раздумье. «Так, здесь вроде бы ключами кидаться у нас еще не должны». Он приложил ладонь к сенсору, створки разошлись. — Какими ключами, — опасно спросила Джулия. — Гаечными, — пояснил Пьер. — Это ремонтный ангар. Пожалуйста, не трогайте тут ничего и не отходите далеко. — Какой отходите? — Жека будто врос в палубу. Прямо перед ними стояла настоящая оса. Громадная она не помещалась с такого расстояния в поле зрения целиком. Жека в мистическом трансе тел головой разгадывал титанические двигатели на вносных кронштейнах. Раскрашенный черно-оранжевыми полосами, грудь силового отделения, брюшкотого топливного бака, голову с кабиной, усики антенн. От живого насекомого платформа отличалось отсутствием лапок, их заменили шасси, тележек под брюшком и грудью. Гигантское насекомое обволакивало паутинкой колесов, по ним мурашами ползали люди в скафандрах. Ярко вспыхивали огоньки сварки. Рабочие что-то тащили, прилаживали, движениях отличались точностью лаконизмом роботов. В космическом беззвучии ремонтники казались сказочными гномами в волшебной мастерской, исполняющими сложные ритуальные танец во славы жестокого божества. «Это что, корабль? Мы на таких полетим?» — нарушил Эмма потрясенные молчание. «А зачем он такой большой?» «Затем, что маленькие дороже», — ответил Пьер. «Всем задание разобраться, почему дороже, и объяснить мне. Предупреждаешь сразу, я тупой и злой. Работа отправить не на почту до завтрашнего отбоя. Не успейте, сгною на плацу». — А если я и так знаю? — возмутился Джонни. — Я не знаю, — повысил голос Пьер. — Старый Лен, вы тоже умные? — Да, сэр, не стали скромничать Лена и Джека. Тогда будете отвечать на вопросы за меня, — обратился Пьер и обратился к англичанкам. — Спрашивайте девочки. Девочки смутились, помолчали. Энн робко подала голос. — Правда, можно? — Конечно, — подтвердил Пьер. — Я ведь для этого вас сюда и привел, на экскурсию. — Вы только не смейтесь, пожалуйста, — стеснительно продолжила Энн. «Но действительно непонятно, из чего она стреляет. Все округлое такое, пушки спрятаны». «Незачем что-то прятать в вакууме», — серьезно ответил Джон. «Их просто нет». «Осы, самая простая модель, стреляют двигателями. Это плазменные движки. У них внутри плазма летит в одну сторону, корабль, соответственно, в другую». «Видите, сигары двигателей с обеих сторон одинаковые. Тягу можно дать и вперед, и назад». «А как стреляют?» — уточнила Эмма. «В режиме двигателя плазма остается внутри, а в роли пушки установка выплевывает ее с огромной скоростью», — пояснил Джека. «Для таких же малых платформ обычно хватает одного прямого попадания. Это перехватчики, оружие защиты. Для нападения к ним можно подвесить ракеты», — добавил Джонни. «Молодцы», — похвалил Пьер. «Поможете девочку написать работы по принципам действий и устройству двигателей». «А зачем это нам?» — возмущенно удивилась Джулия. «Мы ведь пилоты, а не ремонтники». Пригодится после экзаменов, спокойно начал Пир, и вдруг заговорил очень зло. Вы поймите, из вас не делают смертников. Вас готовят для успешной и долгой боевой жизни. Смертниками себя делайте вы сами, разгирдяйством и малодушием. Хотите подохнуть, подыхайте. Но знайте, что подохнете только по собственному выбору. Никто в этом не виноват, кроме вас самих. Долгую паузу прервала Лена. Так что нам даст знание устройства корабля. Сержант сменил тон на обычный. Во-первых, корабли из ремонта принимают пилоты и берут на себя всю ответственность. Без знаний отчасти вы пару движки потеряете на развороте, или бак отвалится. Во-вторых, стандартные узлы и целые системы можно улучшить, если найти подход к техникам и разбираться в технике. Не дешево, но жизнь дороже. С этих корабли строятся поколениями. Не изучив осы, вы ничего не поймете в шершнях, слежах и других, значит их арендного роста не будет. Четвертых и далее я сразу вспомнить не могу, но будьте спокойны, жизнь напомнит. А когда уроки по технике, спросил Джонни? Никогда, тут же отозвался Пьер, изучайте сами, где искать информацию я показывал. Еще вопросы? Тогда давайте обойдем его и пойдем гулять дальше. Куда дальше насторожился Энн? боевой ангар, потом посмотрим, как работают магнитные ловушки. Он понизил голос до очень страшного уровня. Снаружи, я же обещал им показать космос. Неспешно обошли осу, сержант по пути указал на люк, через который пилоты попадают в кабину, другие технологические люки. Вернулись в коридор. Через следующие двери зашли по-настоящему громадный ангар, даже осы в нем не казались такими огромными. Показалось, что перехватчики стоят на лапках, однако, приглядевшись, Жека убедился, что это подставки. Засмотревшись, он не сразу сообразил, чего такого привычного ему не хватает. Странное ощущение, он это словно уже переживал когда-то. «Только не подпрыгивайте. Лови вас потом», — просил Пьер и пояснил. «Здесь почти нет гравитации». «Как нет?» — удивилась Энн. «Почему?» «Потому что не включили», — объяснил Ленка и помахал ей рукой. «Эй, мы в космосе!» «Но сержант сказал, что космос будет потом», — возмутилась Джулия. «Он соврал», — серьезно сказал Джон, — заговорил трагическим голосом. «Представляешь, мы все это время сидели на станции, которые в космосе». «Отставите издеваться, покрыл на него Пьер», — объяснил спокойно. Гравитация здесь уедна для кораблей, поэтому ее не только не включили, здесь вообще нет гравитационных установок. Транспортные роботы, вон теми манипуляторами, он указал вверх, насвисающие пучками механические щупальца, просто берут машины и ставят на старту катапульту, или вон оттуда, он указал в даль, забирают захваченные ловушками и ставят на свободное место. Или в ремонт, глубокомысленно заметил Жека. Из космоса сразу ремонт не отправляют, сначала оценивают поломки, уточнил сержант. Если нельзя обойтись о замене блоков, ставят на тележки и на особую дорожку, а по ней уже в ремонтные ангары. Ребята с открытыми ртами наблюдали, как один спрут поблизости пришел в движение. Спустился ниже на телескопической штанги, выхотел из ряда осу, поднял и стремительно перенес на стартовую. Другой принес машинку с другого края ангара, поставил. В голове осы снизу открылся люк, оттуда плавно спрыгнул крохотный пилот, примагнитился к полу и пошел себе на выход. — А как в кабину? — спросил Джонни. — Новички по тросу, — сказал Пьер. — Я обычно так запрыгиваю. — Как запрыгиваешь? — удивилась Джулия. — Обыкновенно, пойдем, покажу. Пьер пошел вдоль стены ангара куда-то странной походкой. Жека пошел было следом, но гулять невесомости по магнитному полу оказалось не таким легким делом. Моряк в развалочку сошел на берег, вспомнилась приговорка, что частенько потерял папа. Первое звено кое-как освоилось передвижением. Девчонок десятого пришлось вести за ручки, что в Шекином случае получилось не без удовольствия. Джулия двумя руками вцепилась его руку и пришла просто волочиться следом, благо в невесомости это нетрудно. В беззвучии воображаемо проклацали и дошуршали до прохода в стене без дверей. Он вел маленький закуток с очень высоким потолком, вернее сказать, на дно вертикальной трубы. Это удалось выяснить после совета Пьера включить фонари. Разглядели также торчащую из пола тонкую штангу вдоль стены, уходящую вверх. «Теперь посмотрите себе на грудь», — приказал Пьер. Жека попытался опустить голову в шлеме, но лишь уперся лбом в стекло. оклонился немного, но увидел только носки своих ботинок. «Не получается», — вздохнул Пьер в эфире. «Тогда вот что. Найдите в настойках глаза, нажимайте, отметьте рука лев. Теперь сделайте, как будто хотите посмотреть на часы». «Где?» — уточнил Жюри деловым тоном. На руке по инерции Телпир спохватился черт, постоянно забывая, что в развитых мирах часы не носят. Внешнюю сторону запястья направьте себе на грудь. Жека уже разобрался. Как только включил глаз на рука Леп, на нижней части экрана стало отображаться другое изображение. Он пошевелил левой рукой, картинка соответствовала виду с камеры, установленной на левой руке. Посмотрел на часы, подробно разглядывая верхнюю часть своего скафандра. «Изображение опустите на живот», — дал новый совет Пьер. «Правой ладонью хлопните себя по оранжевому квадратику на пояснице». Жека хлопнул. Оранжевые створки разошлись, квадратик оказался крышкой кармана. Там нашелся обычный на вид карабин, каким он научился пользоваться в сказку и свою бытность. «Теперь смотрим на меня», — продолжил Пьер инструктаж. «Сначала пристегиваем карабин к лейру. Он сопровождался водействием. Жека заметил, как за карабином из кармашка сержанта вытянулась блестящая нитка. «Это страховка. Нитка только с виду тонкая. Так-то эта паутинка на любой планете заметит морской канат. Еще она умная, длину регулировать не нужно, сама регулируется», — пояснил Пьер. «Подойдите, я сейчас». Он согнул колени в полуприседе и резко подпрыгнул. Ребята задали голову вслед за его улетающей в трубу фигурой. Пьер скрылся во мраке, через пару секунд в наушниках зазвучал его голос. «Первое звено». По одной пристегивайте девчонок десятого и забрасывайте сюда. Я тут приму. Ленка вернулась к Джулии. Джон и Жека также обратили на нее пристальное внимание. А что сразу я первый? попытался она возмущаться. Может, я не хочу, может, я сама смогу? И я. А-а-а!» Джулия, отражаясь от стенок, скрылась во мраке к трубы, первое звено чел взоры на Эмми. Да только не сильно и ровно, попросила она с тревогой, скафанд потрется. «А-а-а-а!» Жан подняла руки вверх, пришлось схватить ее за ноги немного ниже центра массы. А, -а, -а, -а. оказывается, в ней сомкости практически безразлично, какой частью тела вперед летать. Пьер поймает, прокомментировал Джонни. У него грабки как раз девок за. Э Эн понятливо развела согнутые в локтях руки чуть ниже плеч. В спокойной деловой обстановки стартую полнили чисто. Девушка с вечкой взмыла вверх. Первое звено. Теперь прыгайте сами, ел Пьер и предупредил Угрюма. Кто не пристегнется, сброшу обратно. Первой, конечно же, стартовала Ленка, прошла, ни разу не коснувшись стенок. Жека для себя решил, что раз командир в авангарде, заместитель должен быть замыкающим. Посидел, как пристегнулся Рыжий, подскочил и с легкой душой подпрыгнул сам. Две секунды полет нормальный, луч фонаря прочертил на стене трубы практически прямую линию. Труба закончилась дырой, в крыше, под козырьком на четырех ножках. «От дождя, что ли?» — подумал Жека. Могучие и сержанские дани замкнулись на его плечах. Пьер спросил, ты глухой или тупой? Я удивился Жека и только тогда сообразил, что сам не пристегнулся. Потянулся к пояснице, где должен быть карабин. Да я сейчас. Конечно, согласился Пьер, отправляя Жеку обратно. Снова перед глазами стенки трубы и две секунды полета вниз ботинки примоглились к полу. С пылающими ушами Жека пристегнул карабин к Лееру, подпрыгнул. Вот теперь порядок, сказал Пьер, И поставил Жеку на пол рядом с Джоном. «Теперь в том же порядке шагайте за мной. Интервал метр». Жека, дожидаясь, пока верница курсантов, покинет грибок, огляделся. Поверхность станции сплошь бугрилась пирамидами, бронеплиты под наклоном. Им предстояло пройти по мостику на опорах, уводящему за один из рукотворных курганов. Наконец двинулся следом, карабин перестегивать не требовалось. Шли вдоль того же Лейера, некоторые не шли, а перебирая руками, летели. Сержант обернулся. Ногами на поверхность. За Леер не хвататься. Не всегда в космосе есть страховка. Привыкайте. Постойте чуть. Оглядитесь. Жека с улыбкой следил, как девочки становятся на ноги. Боязливо отпускают Леер. Выпрямляются, поднимают головы и замирают. Он поднял взор от обшивки. Звезды. Звезды кругом во всей манящей глубине. Свет из бездны. И такой игрушечный бачок станции. Как у елочной игрушки. Скоро же Новый год. Пришли странные мысли. Вообще-то думать ни о чем больше не требовалось. Душа наполнилась восторгом и покоем одновременно. Он увидел это. Теперь спокойно можно умереть. Насмотрелись. Сознание проник голос Пьера. но ну, еще насмотритесь. Двигаем дальше. За Лейр не хвататься. Только ножками. Не сразу вереница кадетов пришла в движение. Не просто было тороять взгляд а звезд, чтобы смотреть под ноги. Шаг левый, шаг правый. Не отставать. Шаг левый, шаг правый. Пришли, наконец-то обрадовал Пьер. Группа вышла на огороженную леером площадку. За ним Жека увидел громадные квадратные отверстие в обшивке. Жека постарался рассмотреть, что там в этой дыре. Если сравнить поверхность с крышей, можно сказать, что в целом чердаке росли знакомые кусты. «Смотрите туда», — указал Пьер рукой. Жека присмотрелся и увидел слабо мерцающую звездочку. Свет усиливался с каждым мгновением, хотя его источник остался неясным. Свечение вскоре стало отчетливой пульсацией, вспышки били по глазам. Из космического мрака показалась оса. На двигателях тревожно полыхали габаритные огни. Корабль проплыл в квадратные отверстия. Один кустик ожил, вырос на стебле, обхватил корабль ветвями и унес куда-то под обшивку. — Так мы возвращаемся, — полголос сказал Пьер. — Помолчали. — Кстати, нам тоже пора. Почти два часа ползаем. — Стар, веди нас назад. — Есть, сэр.